Жил был Труханов, и дай Бог ему здоровья. Любой человек с непосредственным юмором может породить анекдот. Владимир Никитич Труханов, артист театра комедии, однажды ошарашил меня отказом угостить сигаретой. Ты мои не будешь. А что у тебя, Кубинский? Были такие рей Спартагас без фильтра, а крепость тятомная. «Нет, — говорит Владимир Никитич, — человек спокойный, неспешный, флегма. Но это, возможно, и маска. И достает Родопе. Я аж скинулся, это ж мои любимые. А Труханов невозмутимо. Все равно не будешь. Почему? А я не дам. Как надо чинить телевизор?» Анастас Каструханов. Жена у меня хорошая женщина, потому и не даст лишний раз выпить. А я ведь знаю, у неё всегда есть. Сидим с ней вечерком, фильмы о любви по телевизору показывают, хорошее кино. Только мысль у меня о другом, не может быть такого, чтобы не налила. «Только просить бесполезно, потому как о здоровье моем заботится». «Да и мне не к лицу уговаривать, что я алкоголик какой, что ли. Мне ж только маленько принять для настроения». Короче говоря, дожидаюсь момента. У нее на кухне что-то закипело, я стенку заднюю телевизора оттянул снизу и лампочку одну приподнял. Не вынул совсем из гнезда, а чтобы контакта не было – чуточку наверх потянул. Ну вот, говорю. Посмотрели про любовь. А что такое, прибегает из кухни: "Ах, испортился" на самом интересном месте. Ну прямо беда с этим телевизором, Володя. Ну что ты за мужчина, сделай что-нибудь. Да не понимаю я в нём ничего. Может, Колю позвать? Ну, конечно, скорее зови, а то и кино кончится. Коля сосед, этажом выше живёт. Звоню: "Зайди, маль, телевизор барахлит. Ты в этом деле мастер". Коля мужик что надо, безотказный, тут же пришёл. Запасные лампы есть, сопротивления. Тут, наверняка, ерунда какая-нибудь. «А вы что, не выключили?» «В таких случаях обязательно выключать надо, обесточить!» А сам телевизор разворачивает, стенку заднюю снимает. «Так, ясное дело!» «Хозяюшка, дай-ка тряпочку, сухую!» «Я тут заодно пыль вытру!» Супруга вышла, а Коля на меня смотрит. «Да первая, с края! Нажми вниз, и все!» Мастер для вида ещё ковырнул что-то отвёрткой и ту лампочку на место дожал. Так, попробуем. О, порядок. Коля, ты волшебник. Вот спасибо. Такое кино, мальчики. Я вас водочкой по такому случаю угощу. Вот такая маленькая хитрость. Главное вреда никому никакого, одна радость всем. А у Коли я телевизор чиню. Розыгрыш. Здесь характер важен, от него манера изложения. Легко себе представить, как на полном серьёзе Владимир Никитич Труханов озадачил Петрана Умович-Фаменко. Теперь-то Петя, как любовно называет его артист, один из лучших режиссёров в России. Да он и тогда, много лет назад, в комедии нашей питерской очередным, не главным будучи, тоже ведь не без дару был. Умный, честный, острый по форме мастер. Потому и не ужился Попёрлись из театра умники и забком. Так вот репетирует Фоменко темпераментно, зажигательно, то и дело на сцену выскакивает, мизансцена артистам подказывает, играет за них в творческом экстазе человек. Какое ему дело, что время репетиции уже 15 минут назад кончилось? Если соблюдать профсоюзные законы, никакого искусства не будет, а просто сказать всё, чтоб нам пора отдыхать у вольти. Дураков нет. Петя звереет и вряд ли будет работать с таким пунктуальным артистом дальше. Ситуация осложняется тем, что многим ребятам из комедии на радио надо. Запись 15.00, Огения не остановить. Уже четверть четвертого на халтуру опаздывать не годится, могут другого взять. И сердобольный Труханов берется ребят спасти, привести режиссера в чувство. Подходит за рукав, аккуратненько дерг, Петр Наумович, минутку, и продолжается вдохновенное творчество. Еще попытка, Петр Наумович... Сейчас, сейчас, результат тот же. Но и Володя Труханов не из тех, кто отступится от намеченного. Тем более обещал. Ребята ждут. Наконец внимание режиссёра Поймана. Да, Владимир Никитич, слушаю вас. Пётр Наумович, как вы думаете, Тавстоногов и Сухарукова не родственники? Печаную реакцию описать невозможно. Сначала он, как всякий разумный человек, пытается переключить мозги на новую проблему. Абсурдность вопроса ещё не дошла до сознания. Погружённый без остатка в эпизод пьесы, он не может понять юмора. Артисты затаились, они эту трухановскую хохму знают. Но Фроменко никак не может вникнуть в суть, он не чувствует подвоха. Постойте, тож Станогов и Сухарукова как родственники. Мыслительный процесс поглотил умницу режиссёра. Кажется, решение для него так же важно, как замысел пьесы, которую он ставит. А Владимир Никитич, насладившись вмешательством Петра Наумовича, невинно его добивает. А если не родственники, то, может быть, они просто однофамильцы? Что артист и народ коварный знает каждый режиссер. Но чтобы до такой степени позорнее розыгрыша, Пете еще не приходилось переживать. Он подскочил, побагровел, плюнул, взглянул на часы и, крикнув, «Репетиция окончена, все свободны!» Кинулся бежать. И долго еще бегал, завидев артиста Труханова. Николай Александрович Боярский В каждом театре есть особо любимые люди. Гордость и честь всего коллектива. Долгие годы в комиссаржевке таким человеком был Игорь. Николай Боярский, народный артист России. Мы звали его дядя Коля. Так повелось еще со времен дореволюционного театра. В Александринке, например, в Орламово все и коллеги, и зрители величали дядей Костей. К юбилею Коли Боярского я написал рифмованное поздравление. И вся труп вместе с главным режиссёром Рубеном Агамиржаном поставила свои подписи. Смотрю сейчас на этот документ. Всё правильно. Про Колю Правда безобычной юбилейной лести. Славно тогда было. Миша Матвеев одобрительно что-то проборчал, получилось, мол, Иван. Борис Соколов сказал: "По делу без соплей. Какие тут могут быть сопли? Это же дядя Коля боярский". Поговорка у него была: "Броня крепкая, и танки наши быстрые". Странное дело. Два брата: Сергей и Николай Александрович. Один отец Миши Боярского, другой дядя. Так вот, старшего никто, кажется, в театре да и в городе кроме как по имени и не называл. Сергей, Серёга. А младшего поголовно дядя Коля. Разница в глаза бросалась. Сергей Александрович открытый весь, душа на распашку, что называется, эмоционально подвижный, лозящий и сиятельно зеркало какой-то детской души. Словно артист от Бога. Что не роль, конфетка. Заразительная, потрясающая. А уж чувство юмора тут мать-природа не поскупилась. Коля совсем другой. Наверное, Серёга в детстве шубутной был и вполне возможно, доставалось ему за проказы. А младший брат всё это, видя, на ус, как говорится, мотал, сдержанный немногословный, да и потом не одинаково у них сложилось. Не слышал, служил ли, воевал ли Сергей Александрович, а Коля-то разведчиком был в Великой Отечественной шутка ли, в плену побывал. Два ордена Славы, медаль за отвагу, такое дары мне дают. А юмор это у них, конечно, родовое. Да и Михаил Сергеевич Боярский, прям как яблочко от этих двух яблонь. И все они мужики настоящие. И дед Мишин, отец Александр, в Колпино приход имел. Пострадал в лихие советские времена, но от веры не отступился. Как-то в театре у нас в комиссаржевке актеры в курилке заговорили, что вот, мол, Мишка Боярский попер, в гору пошел. Такая популярность. Но это бывает. Зависть, не зависть, а, как бы сказать, всем слава и охота. Ну, дядя Коля молча все это слушал. Сереги-то уже не было. И еще стали рассуждать, что ведь отец Мишкин и дядя не менее талантливы. А вот поди ж ты. Короче, показалось мне, что нехорошо как-то ребята на это дело смотрят. Ну и ляпнул. Да ничего удивительного, это Миша бог дал за Серегу дает дядю Колю. И вот тут-то дядя Коля всех нас поразил. всхлипнул. Неловко как-то, стыдясь, что не сдержать ему слёз. Вот тебе и броня. Была у него такая поговорка, не поговорка, это всё Моня. Моня это артист нашего театра Иммануил Григорьевич Шварцберг. К Шварцбергу Николай Александрович питал особую нежность. Ироническое отношение к происходящему в мире Коля обычно связывал с именем Эммануила Григорьевича. «По любому случаю, это все Моня. Как припечатает, спектакль не задается, это все Моня. Заболел кто-то в театре, это все Моня». Даже когда отмечали творческую удачу самого Николая Боярского, причина была та же. Это все Моня. На смешке Моня переносил спокойно, привык, поди, за долгие годы совместной службы в театре. Николай-то Александрович народный артист России, а Моня, ну, как вам сказать, как-то... Напал на меня Боря Гриншпун, весёлый человек царство ему небесное. Ни с того, ни с сего буквально ошаломил. Ну Иван, я вчера убить тебя был готов. За что, Боря? Вчера же выходной был. В том-то и дело. У нас монтировка шла, а я каждые 5 минут к телефону бегал. Алло, будьте добры, Иван от Раско. То радио, то телевидение, то просто тебя разыскивают. Сначала-то я вежливо, а потом до пекло. Дайте вы покой человеку, отвечаю. И про выходной день, кстати, они трезвонят. Ну озверел я, в общем. Ещё очередной звонок. Такую вот поветь приготовил. Сейчас пошлю всех куда надо вместе с вашим Краско. Хватаю трубку. Ну-ну. Давайте, давайте спросите, я готов. Извините ради Бога. Это Ленфильм вас беспокоит. Что вы говорите? Ленфильм, дорогой, слушаю вас внимательно. Э, не могли бы вы уточнить? Всё уточню, милые вы мои. Иван, собрал я уже последние крохи терпения. Ох, и врежу я вам, но, ну, но ну, что надо уточнить про этого Краско? Тебя что, Давень, спасло? Представляешь, бред какой? Они спрашивают: "В артиста вашего театра Шварцберга, именно его Григорича, какое Звание. У Мони-то звание еврей. Ту-ту-ту, теперь судите сами, мог ли я, сочиняя поздравления и юбиляру, не упомянуть его любимца, Моню, а без Рубена Сергеевича Агамерзяна никак нельзя, главный режиссер все-таки. И вот что в результате, сложилось. Когда в Кремле наш вождь великий Ленин пресс осер в высокий морщил лоб, в семье боярских появился Коля впоследствии артистом стать народным, чтоб в незамутнённом озарном витиестве он росе креп среди дворов и крыш, не ведая Что через 10 дней в Дверисе армянский родился малыш. Не знал тогда наш Колпинский подросток, что пролетит ещё каких-то сотни дней, и задрожит земля не Петропевска, что Моне Шварцберг явится на ней. Вот так и шли по жизненным пространствам, Ноздря в ноздрю с союзом наравне, От разных наций в этот мир посланцы. Но каждый шел пока наедине. Сегодня речь о Коле, о Боярском. Мальчишкой ушел он на войну. Он был разведчик и не знал опаски, И получил награду не одну. Венчен боевыми орденами славы пришёл в искусство будто в новый век, поскольку главная роль у Николая была всегда и будет человек, геройством некий часть, он принародно слезы не пустит, истинный солдат. Он любит жизнь и с юмором природным по ней идёт и чёрт ему не брат. Нам повезло идти с собой рядом И делать жизнь с тебя нам есть резон. Мы принести тебе сегодня рады Без показухи. Искренний поклон. Твои комиссаржевцы. Думбадзе. И смех, и слёзы, они всегда рядом, как заметил Надаре Думбадзе. Вот наделён был человек юмором от Бога. Рубен Агмержан его обожал, ставил спектакли по его романам. И, естественно, автор на некоторые премьеры приезжал. Рассказывал нам артистам всякие истории, неторопливо, с ленцой и очень приятным грузинским акцентом. Был он главным редактором Грузинского крокодила. Каждое слово в ЦК партии чуть не в микроскоп рассматривают. Потому и по ночам приходилось работать, особенно перед выходом в печать. А жена в претензии не верит, что муж на работе пропадает. У тебя женщина, говорит, завелась, проститутка Проститутка, говоришь? Давай разберёмся. Та женщина, которую, как ты считаешь, я завёл, ни копейки у меня не берёт. Всё тебе отдаю, и зарплату, и гонорары. Так кто из вас, проститутка, обиделась, надонима от ревностью перестала? А то продолжает надари и Только глаза хитрыми усмешкой выдают, что историю не печальную расскажет. Захотелось ей моей благоверной квартиру новую. Ты известный писатель, говорится, ка тебя ценят, неужели добиться не можешь? Чуствою не отвертишься. Мёртвая хватка. Пришлось унижаться. Скажи, пожалуйста, ключи дали? Жене не терпится. Поехали смотреть. Дом еще не сдали. Прораб показывает квартиру. Моя говорит, «Это не так, это плохо, это переделать». Я не лезу. Стыдно. Ключи от машины кручу на пальце. Жду, когда позор этот кончится. Прораб ко всему, видать, привык, но тут не выдержал, выскочил в прихожую, а я дальше и не ходил. Спрашивает шёпотом: "Ты что за б привёз?" "Понятий не имею", говорю. "Nicht verstehen. Шутить надо уметь." И ляпнуться можно, конечно, тоже, умеючи. Ситуации бывают подходящие или нет. Вписался смешно, а нет, попал пальцем в небо. Дело в чуткости, тонкости. Откуда было знать Рубену Сергеевичу Агамерзиану, какие немцы приехали, чтобы наладить культурный обмен? Их было двое. Двое. Один по виду типичный ариец, по-русски не бум-бум. Другой объяснялся с зафлитом Виктором Новиковым, частью по-русски, частью по-английски. С ФРГ творческого контакта тогда ещё не было. И предложение гостей обещало радужные перспективы. Поездки за границу желаны для любого театра. Иностранный зритель уточняет общечеловеческие ценности спектакля. Если там приняли, значит, можем. Часто театр обольщается, придерживаясь вроде бы высоких критериев, не допуская никаких посторонних влияний. Ревностная блокада может привести к ограничению, когда домашние радости становятся истиной в последней инстанции. Материальная же выгода поездок очевидна. За неделю можно получить две годовые зарплаты, суточные в марках или долларах. Словом, отказываться от договора с Западом никто не собирался. Тем более выбрали наш театр. Это уже признание. И вот приводит германцев Виктор Абрамович к народному артисту СССР – лауреату государственной премии, художественному руководителю театра Румену Сергеевичу в кабинет. Наш обаятельный, как мы его между собой звали, в курсе, ждал, встает и с очаровательной улыбкой объявляет. Я по-немецки знаю только три фразы. «Хенде хох, Гитлер капут» Яу, wiedersehen. Рука, протянутая для дружеского пожатия, повисает в воздухе. Арец, который по-нашему не бельмеса, заметно побледнел, повернулся и пошёл вон. А как ещё прикажете понимать? Если гостеприимный хозяин говорит на родном твоём языке: "Руки вверх, до свидания!" и неизвестно ещё отношение гостя к Гитлеру, но это выяснять уже поздно. Витя, куда они? Рубен Сергеевич, ну что вы натворили, они больше не придут. А, ну и хрен с ними. Если юмора не понимают. Так и ушли к Дойдену. А ведь могла и комиссаржевка стать театром Европы.